Глава 22 Огромный военный корабль, венец творения человеческого разума, продирался сквозь вакуум космоса по каким-то своим, только экипажу, известным делам. Радарные установки слушали пространство. Здоровенные стволы главного калибра слегка подергивались в поисках вероятного противника. Корабль жил своей кибернетической жизнью, смертоносной и готовой к любым неожиданностям. Темное тело гигантского корабля вышло, наконец, из тени огромного газового гиганта, и корпус осветился лучами местного солнца. Вся смертоносность и загадочность корабля спала разум. Огромная смертоносная машина войны оказалась выкрашена в нежно-розовенький цвет, как будто кто-то насмехался над космическим монстром, созданным для войны и разрушения. Хотя уже некоторое время в галактике перестали смеяться над этим цветом. У кого-то он вызывал приступ неконтролируемой паники, смешанной с резким анурезом. А у кого-то чувство гордости и защищённости. Все зависело от того, на чьей стороне был розовенький флот в данный момент. А если посторонний наблюдатель заглянул бы внутрь корабля... Он бы офигел еще больше. Вместо тысяч высококвалифицированных членов экипажа, счастливчиков, кто смог попасть на это совершенное орудие убийства из-за широкой спинки капитанского кресла, торчала тоненькая детская ножка, подергивающаяся в ритме какой-то веселой песенки. А тонкий дичий голосок тщательно выводил высокие ноты. «Один вечер без тебя? Тебя нет со мною, скучаю я». И пустует наш столик на двоих, Нагорают свечи я одна. Девочка перевела дух, набрала воздуха И мощно, во всю силу детских легких, Выдала припев. А по темным улицам гуляет дождь, Фонарей далеких мерцает свет. Ты сегодня уже, наверное, не придешь. Тебя нет сейчас, со мною нет. Тут заверещал компьютер, Оповещая маленького капитана о том, Что в пределах видимости Появились неопознанные суда. Сразу же ожил эфир. «Мама, это миротворец один. Наблюдаю появление противника. Шары, как и ожидалось. Двенадцать штук. И да, похоже, наш тут есть». «Спасибо, один. Будьте осторожны». «Принято». Мелкий, но очень главный адмирал ловко спрыгнула с кресла и пару раз наклонилась влево-вправо, восстанавливая кровообращение в затекших членах. Нажала кнопку внутренней связи, и наклонилась к микрофону поближе. «Илай, не здесь». «Принято. Бегу». Главный адмирал Маша удовлетворенно кивнула и уселась в уютное кресло своего старого корабля. Линейный корабль «Флюги Генхаймен», «Гордость моего флота» и когда-то его флагман, уверенно направлялся к превосходящим силам противника. Машка мимоходом подумала, что она хоть и самый главный флотоводец Вечной Империи, но корабль теперь не ее. И если она его поломает, то перед ребятами неудобно будет. Ну же, ну же, ну же, падла! Я, сцепив зубы, ждала развития событий. Двенадцать шаров, один из которых, похоже, был нашей целью, уверенно двигались в нашу сторону. Один линкор и шесть миротворцев против дюжины боевых платформ Смотрелись бледно, если бы и не одно, но. Линкор был розовенький, а миротворцами управлялись симбиоты, и на борту этих небольших корабликов находился небольшой, но все-таки генератор черных дыр. Такое себе абсолютное оружие. Беда, это название не мы придумали, а миролюбивые жители свободного космоса, которые от своей же миролюбивости скоропостижно скончались. Идиоты. — Это миротворец 1-2. Обнаружено психическое воздействие. Миротворец 1 в ауте. Вожу корабль из зоны поражения. «Да — Да! — обрадованно заорал я, видя, как моя шестерка миротворцев, пользуясь преимуществом скорости, расходится веером из-под удара, ведомые твердой рукой вторых пилотов, людей без симбиотов. Я скрестил пальцы. — Только не стреляйте! Только, сука, не стреляйте! Этот странный шар был замечен нами уже давно. Он появлялся в тех местах космоса, где планировалась очередная крупная операция ксеносов, как будто им был недостаточен этот общегалактический интернет и требовалось личное присутствие кого-то или чего-то для принятия определенных решений. Этот шар было легко отличить от всех остальных. Он тупо был почти в полтора раза больше всех остальных стандартных боевых платформ. По здравому размышлению, моя разведка предположила, что на нем летал местный бугор. Учитывая, что по какой-то странной причине ангелы не высаживались на планеты, мы также предположили, что ядра Вселенной-13 и пленные симбиоты также летают где-то в космосе, предположительно на каком-то из шаров. Почему бы им не быть на этом? В пользу этой теории еще было то, что эта группа шаров никогда не вступала в столкновения. При малейшей опасности они просто улетали прочь. Так что наши предположения по поводу ценности данного конкретного шара были аргументированы. Вот только эта самая ценность была непонятна. Что ж, я решил это выяснить. В моей операции под кодовым названием «Ликвидация» предшествовала тщательная подготовка. Все боеспособные войска во главе с Зевсом терроризировали ксеносов на другой стороне галактики. Устрашающий клоун рушил вражеские коммуникации постоянно светясь в новостях Торговой Республики. Некоторые особо богобоязненные индивиды объявили клоуна карающей десницей Господней». Мне было приятно, что у меня такая десница и что меня считают Господом, но идея была в другом — показать врагу, что весь мой наиболее боеспособный состав флота находится далеко и не представляет угрозы для их руководства. И да. Были распущены слухи, что император Вечной Империи, то есть я, летит с инспекцией приграничному миру Давлос, который был недавно отбит у Вселенной 1, 2, 3, 4, 5, и практически не пострадал. Он занимал стратегически выгодное местоположение, а еще на нем были целые орбитальные верфи, которые можно было использовать для текущего ремонта моих передовых частей флота. Было несколько навигационных путей достижения этой планетной системы, и все они были перекрыты силами Вселенной 1, 2, 3, 4, 5. Однако по наводке моих добрых, но не очень чисто плотных друзей-мусорщиков, я представлял, где именно будет находиться флотилия с нужным мне главшаром. И эти чертовы заморашки оказались правы. Если у меня все выгорит, то я им снова буду должен подкинуть немного металлолома, полчные коротышки. Больше всего я переживал, что царь-шар Как его окрестил Алекс, не полезет в бой столкновения. Для этого я отмел все возможности поддержки. Резервный флот, большой флот, запасной флот, любой другой устрашающий флот. Именно для этого я и клоуна отослал далеко и подальше, чтобы у боледских ксеносов и мысли не возникло, что они тут могут проиграть. Вот вам император на блюдечке с голубой каемочкой, в розовеньком линкоре с небольшим кортежем как говорил один бородатый герой из «Бородатого фильма». «Что тебе еще нужно, собака?» И, похоже, враг клюнул. «Машка, они что-то предают? «Сейчас». Малая покрутила ручку переключения волн. Выпендривалась. Могла бы все сделать через мысленное управление. «Ага, вот». «Приказываем заглушить двигатели и приготовиться к приему абордажной группы. В противном случае вы будете уничтожены. Внимание!» «Ну, глуши, чё?» я плечами. «Ты уверен?» — спросила меня малая. «Мы еще можем уйти». «Конечно уверен», — улыбнулся я. «Зря я, что ли, весь этот перформанс затеял». «Папа, это миротворец один», — появился на связи оживший Бобус. «Мы в безопасной зоне. Враг прекратил преследование». «Ну, тогда ты знаешь, что делать», — хмыкнул я. «Принято», — раздалось в эфире. «Удачи». «Угу. И тебе того же, по тому же месту». Тут шар приблизился достаточно близко, и беззвучный вопль безумного симбиота накрыл меня полностью, заставив выблевать недавний завтрак от мучительного спазма по всему телу. «Суки!» — прохрипел я, вытирая губы. Рядом скрутила в баране рог Машку, мелкую жалко. «Дерпки, малая! Скоро все закончится!» Гигантский шар приближался. Мой желудок был пуст, и поэтому подкатывающие спазмы только добавляли дискомфорта, особо ничего вокруг не пачкая. Эти грёбаные ловцы ни на минуту не собирались выключать свое психическое поле, запаковав нас в таком состоянии в кандалы и погрузив на свой челнок. Видимо, боялись. А еще я в очередной раз поблагодарил Всевышнего за то, что вселенная 1, 2, 3, 4, 5, в отличие от седьмой, не обладала способностью по перехвату сознаний и не могла просто пристрелить меня и перехватить сознание себе. Вот тут еще был один тонкий момент. Лично меня бы напрягло, если бы враг не захотел самого при появлении превосходящих сил противника, а безропотно сдался на милость победителя. Была одна надежда на непомерное ЧСВ роботизированных уродцев, которых даже постоянное и регулярное битье по всем фронтам не научило уважать своего противника, то есть меня. В посадочном ангаре нас ждали еще два десятка сопровождающих. Из них трое тех самых ангелов-терминаторов, с которыми мы встречались на заброшенной базе Вселенной-13. И если ловцы были в телах обычных худых ангелов, то эти ребята выглядели внушительно. А еще, если мне не изменяет память, внутри каждого из них сидело по три симбиота разных неприятных спецификаций. Мне стало интересно, глушат ли ловцы своих симбиотов, или они нашли какой-то способ экранировать это воздействие. Моим ученым это не удалось. Безумие сородичей проходило к нашим симбиотам через любые доступные нашим ученым «Щиты или преграды?» Я посмотрел на этих трех громил и даже где-то позавидовал. Если их и глушат, то у них нет желудка, который бы сейчас выворачивался наизнанку, как какой-то носок. Еще немного, и у меня его тоже не будет. Я его просто выплюну. К хренам. Нас закинули, как мешок с картошкой, в какую-то телегу и повезли к ходовому мостику, где, ждаемо, ждали их старшие в своих золотистых балахонах. Обычно главные ангелы и им подобные присутствовали на таких торжественных встречах тройками, но тут их было целых двенадцать. Хотя, судя по тому, что трое было голубых, это были их коллеги из объединившейся 245 сорок пятки. вид, Элай», — лениво поинтересовался сидящий впереди ангел, блеснув из-под глубокого капюшона стеклянным взглядом. «Нет, блять папа Карла!» Бру! Меня снова накрыло. Выключите, сука, в вы это. Я не могу с вами нормально говорить. Ничего, потерпешь. Кажется, в бесстрастном голосе робота я услышал зарадство. Вот тварь металлическая, а еще себя вершины пищевой цепочки считает. Лай. снова раздался механический голос. Между прочим, император! Прохрипел я, пытаясь сдержать очередной позыв. «Самозванный император самозванной империи!» Тут же отреагировал робок Сенос. «Это вам так мразим кажется!» — скривился я. «То ли они воздействие уменьшили, то ли у меня уже легкий иммунитет выработался». Сидящая рядом Машка с пустыми глазами коротко кала и пучила несчастные глаза. «Вот бедняжка! Ну, потерпи еще немного!» Предлагаю вам прекратить ваше нелепое звездное образование, отключить систему и передать ядра нам. В этом случае мы рассмотрим вариант об вашей амнистии». Рядом Машку скрутил очередной приступ. Я разозлился. «Да, блять вырубите это уже, наконец! Ребенку плохо!» Ангел равнодушно скользнул глазом покорчащейся девочке. «Это всего лишь белковое тело, расходный материал». Я гневно зашипел и обернулся. Три ангела, терминатора и шесть ловцов охватывали нас тесным полукругом. Мои товарищи стояли на коленях и смотрели на меня угрюмо из-под лобья, не дергаясь и не привлекая к себе внимания. Это все, кто были на корабле, уточнил глав ангел. Предводитель ловцов, доставший нас на корабль, сделал шаг вперед. Да, господин координатор, всего пять индивидов. Странно, внезапно смутился координатор. «Всего пять человек. Мне не нравится эта ситуация. Вы проверили остальных?» «Обычные люди», — кивнул ангел-ловец. «Наше излучение на них не действует». «Излучение не действует? Идиоты! Вы что, не проверили их на наличие симбиотов?» — внезапно заверещал главный ангел, подскакивая в кресле. «Пиздец в тебе, чему инопланетное! сплюнул я на роскошный золотистый плащ, заподозревшая неладная глав ангела. «Давайте, ребята, покажите этим уродам, Я засмеялся, но меня опять скрутил животный приступ. Падая на пол, я увидел, как три фигуры позади с смазанными движениями подскакивают в воздух, разрывая голыми руками металлические кандалы, сковывающие их руки. Три молодых человека, наконец, могут не сдерживаться. Было много споров, чем одарить моих давних соратников. Были высказаны пожелания и предположения, рассмотрены плюсы и минусы, предъявлены хотелки и желалки. Конец в споре положил авторитетный клоун, который заявил со всей ответственностью «Боец — это вещь». Поэтому отобранные среди потерявших личность воинов 101-го милитума три симбиота типа «боец» нашли свое пристанище в молодых и дико растущих бывших курсантах офицерских курсов, ныне опытнейших бойцов Вечной Империи. Фант, Кот и Пакля присоединились к когорте лучших бойцов обитаемого космоса. И сейчас самое время было это продемонстрировать. Открутить металлическую голову голыми руками? Легко. Выдрать меч вместе с металлическим манипулятором из тела боевой машины? Запросто. А прокинуть ударом ноги на пол полутонный боевой механизм? Сумеем. Раскручить непобедимую машину для убийств слаженной атакой с использованием только холодного оружия? Несомненно. Что такое холодный металл против трех юных горячих сердец, требующих геройских поступков и горящих жажды мщения и разрушения? Пфф, ничего. Звон в ушах затих, когда рухнул последний из ловцов, а Пакля ловко всадил ему в глазницу его же меч, заставив его нещадно искрить и выпустить вонючий дым. «Ну вы, блин, даёте!» — восхищенно покачал головой я, поднимаясь на ноги и осторожно поднимая на руки дрожащую девочку. «Император объявляет благодарность. С занесением во все места. И да, императрица и дядя Клоун могут вами гордиться». «А вы император!» — дружно хлопнула себя по груди откровенно веселящаяся молодежь. «Хотя... Какие они к черту же молодежь! Это одни из самых опытных воинов обитаемого космоса. А сейчас...» Проапгрейженные симбиотами вообще звери получились. И да, клоуны и овечки действительно могут гордиться. Больше недели они гоняли эту великолепную тройку ради этих нескольких секунд славы, обучая их убивать голыми руками и всякими доступными способами. И у нас таки получилось. «Пошел нахер отсюда!» Я пнул застывшего глав ангела и осторожно уложил Машку в кресло. Она открыла один голубой глаз и жалобно вздохнула. «Все хорошо, милая, скоро полетим домой». Ласково погладил по лохматой головке и повернулся к сбившимся в кучу, уже не таким надменным координатором, рядом с которыми кровожадно ухмылялись мои ребята. Я невольно засмотрелся на слегка безумную улыбку Фантика. «Его вы побрите, все, гены не пропьешь». «Ну что у шлепки?» А вот теперь у меня есть к вам парочка вопросов. Интересный фактик. Выбор симбиотов для молодежи был действительно непростым. Учитывая, что Пакля теперь командовала спецназом, а Фант и Кот взяли на себя подразделение космодесанта, то был соблазн выбрать что-то более руководящее. Однако дурной пример заразителен. И сидеть в штабе вдали от фронта, в то время как сам император резвится на передовой? Нет. Ребятки были против. Айлай? Айлай не смог им отказать. Любит он этих упыряд. Вот такой император, иногда мягкотелый.